Точно также получили окончательное устройство и городские состояния. До сих пор судебные дела вместе с надзором за благочением в городах сосредоточивались в губернских и городовых магистратах. Пожалованной грамоте городам Российской империи 1785 года рядом с магистратом как судебным учреждением возникают городские полицейско-хозяйственные учреждения. Городское население было разделено на шесть состояний – на именитых граждан, на настоящих обывателей, то есть тех, которые имеют в городе дома и землю, не занимаясь торговлей и промышленностью, на купцов гильдейских, на цеховых ремесленников, на иностранных и иногородних гостей и, наконец, на пассанских, которые промышляют черной работой или ремеслом, не имея недвижимой собственности в городе. Эти состояния различались или происхождением, или размером капитала. Так, купцы разделены были на три гильдии. Низший размер капитала для купцов третьей гильдии – тысяча рублей. Торговцы, не имевшие такого капитала, причислялись к мещанам и распределялись по ремесленным цехам. Городское хозяйство и управление вели две думы – общая и шестигласная. Общее состояло под председательством городского головы из гласных от всех разрядов и имело распорядительное значение, собираясь в известные сроки или по мере надобности. Дома шестигласная, состоящие из шести членов по одному от каждого из шести состояний, под председательством того же городского головы, была исполнительным учреждением и действовала постоянно, собираясь еженедельно. Оба эти самоуправления, дворянское и городское, развивались с неодинаковым успехом. Губернские учреждения ввели необычайное оживление в среде губернских дворян. Через каждые три года дворяне съезжались в губернский город и выбирали на разные должности среди пиров и увеселений, которыми их угощали своя братья, губернский предводитель и губернатор. Напротив, городское управление действовало, очень вяло, под тяжелой рукой наместника или губернатора. Оживление, каким отличались дворянские сословные учреждения, даже вызвало преувеличенное опасение в иностранцах. Два француза, путешествовавшие по России в начале 90-х годов, наслушавшись этих речей, пророчили в своих записках, что рано или поздно эти собрания непременно приведут к Великой революции. Теперь остается объяснить причины особого успеха дворянского самоуправления рядом со слабо действовавшим самоуправлением городским. Объясняя эти причины, мы на несколько минут воротимся к изученной уже нами истории дворянства. Значение губернских учреждений 1775 года